Глава 108. Куй железо пока горячо. Карта пронзающего дождя стала самым обсуждаемым предметом дискуссии на военной базе клана Нин. Вспоминая о самой карте, люди не могли не обсудить и целый отряд, вооруженный ею. В последнем сражении, которое вылилось в самую крупномасштабную баталию за всю войну, огневая мощь этой группы заклинателей была просто ошеломляющей и надолго врезалась в памяти людей, которым довелось это видеть. Отряд, сформированный из двухсот вооруженных картами пронзающего дождя заклинателей, был назван «Ротой пронзающего дождя». Эти заслонявшие небо, похожие на дождевые капли, темно-зеленые иглы с диким свистом, пронзали своей убийственной мощью энергетическую защиту словно решето. Мощь новых карт пронзающего дождя была выше, чем у той карты, которой пользовался «Ашень». И заклинатели-наемники сами видели, как эти темно-зеленые иглы в пух и прах разбивали защитные энергетические конструкции третьей звезды. Война наконец-то закончилась, и притом так резко только благодаря тому, что все заклинатели из роты пронзающего дождя одним скопом бросились на штурм восточной цитадели. Почти весь отряд состоял из отпрысков семьи Нин. И естественно, они бы и не подумали туда вступать. Но когда они собственными глазами лицезрели боевую мощь карты Пронзающего Дождя, они очень сильно заинтересовались этим так неожиданно возникшим предметом. Какой заклинатель не захотел бы лично в бою испытать такое мощнейшее оружие? Та карта Пронзающего Дождя, которая была у Ашеня, была куплена за очень высокую цену Нинпеном. В последнем сражении Ашень тоже стал предметом восхищения очень многих людей. В нем он собрал самый большой урожай из убитых заклинателей. Все это в итоге породило огромное количество слухов о карте пронзающего дождя в небоскребе клана Нин. В последнее время настроение Агули Дидзы было очень разбитое. Теперь поток людей, которые его искали, был просто невообразим. По-хорошему, эта ситуация должна была бы очень обрадовать его. Ведь любой бизнесмен понимал, что сулит такое настроение у его покупателей. Но когда люди приходят к нему за высококлассным товаром, а у него его нет, и когда они спрашивают, где можно его достать, а он не в состоянии дать им удовлетворительный ответ, такой расклад не мог его не расстраивать. Он очень хотел просто запереть дверь на ключ и никого не впускать. Но он не мог. Это была самая превосходная возможность заняться бизнесом. Массовая распродажа товара неизбежно приведет к падению цены. И делая закупки в такой момент, можно было бы неплохо подзаработать. А этих ломившихся к нему в комнату жаждущих приобрести карту пронзающего дождя заклинателей, он никак не мог обидеть, ведь они же все были его потенциальными клиентами. Будучи в отчаянии, он только и мог что натянуть на лицо улыбку и по сто раз объяснять одному за другим своим гостям, как обстоят дела. Очень скоро появились люди, которые выкладывали поручения о том, что готовы приобрести карту пронзающего дождя. И очень скоро количество таких объявлений стало расти. И цена на эту самую карту тоже полетела вверх. За одну карту пронзающего дождя цена очень быстро доросла аж до полутора тысяч баллов. Разве мог среди всех этих заклинателей быть кто-то, кто был бы не готов выложить такую огромную сумму? Хорошая карта для заклинателя приравнивалась ко второй жизни. Неудивительно, что их всех охватило такое безумие. И как назло, никто не знал, кто был автором этой карты пронзающего дождя. Вскоре Чиньму увидел все эти поручения. Он пребывал в раздумье. Стоит ему за них браться или нет? Цена в полторы тысячи баллов, по его рассуждениям, была несколько завышенной. Он никак не мог этого понять, ведь карта пронзающего дождя, хотя и неплохая, но она всего лишь была магической картой третьей звезды. По правде говоря, она не могла стоить так много. Однако, еще раз взглянув на многочисленные и похожие друг на друга поручения, он понял, что спрос на карту пронзающего дождя на рынке просто огромен. Единственное, чего он опасался, так это отношение семьи Нин к этому делу. Еще раз подумав, он убедился, что Нин Пен и Нин Янь не запрещали ему создавать карты пронзающего дождя для других клиентов. Он еще хотел задать этот вопрос им напрямую, но их очень быстро перебросили в восточную цитадель. Там не хватало людей. Что же до тех, кто остался в небоскребе, он никого там не знал. Так что обратиться ему было больше не к кому. Делать или не делать. От этих раздумий у заболела голова. Возможность была очень мимолетной. Если он не воспользуется этим прекрасным шансом, то он может об этом очень сильно пожалеть. В свое время, проводив очень много времени с Лейдзи, Ченьму тоже научился понимать некоторые правила, по которым функционирует рынок. В конце концов, Ченьму просто заскрежетал зубами. Он примется за это дело. Только ему уже не нужны баллы, их у него в достатке. Вдруг он вспомнил про черный камень белой хризантемы, и у него появилась идея. В эти дни в небоскребе было очень шумно. Оставшиеся в живых заклинатели от души веселились, торгаши повсюду суетились продавая и скупая всевозможные вещи. Все вокруг кипело. Все на благо семьи Нин, и все из-за ее победы. Все они постарались на славу. А Гули Дидзи посмотрел на часы. Наступало время, когда ему должны были принести новую иллюзорную карту с описанием товаров. В последние несколько дней дел у него было по горло, и большая их часть была связана с той самой картой пронзающего дождя. Но единственное, что давало ему повод успокоиться, было то, что поток покупателей сильно увеличился. И поэтому ситуация с продажами для него складывалась даже лучше, чем он предполагал. Вдруг раздался стук в дверь, и старик молнией подскочил к двери, а потом быстро распахнул ее. С родом деятельности и характером Агули Дидзи, этот работник, судя по всему, был очень хорошо знаком. Он слегка улыбнулся, вручил ему в руки бледно-желтую иллюзорную карту первой звезды и с большим почтением проговорил. «Господин, вот сегодняшнее описание магических карт». Агури Дидзи тут же принял в руки эту карту и проговорил. «Спасибо!» С феерической скоростью он вставил карту с описанием свои наручи. Для любого торговца было очевидно, что время – это чрезвычайно важный фактор. Он не хотел отставать ни на один шаг. Ведь если он позволит кому-то первым завладеть очень прибыльным товаром, тогда он сам останется ни с чем». Он буквально поедал глазами выплывший перед ним световой экран. С виду он был похож на волка, который высматривал свою жертву. Просматривая описание, страницу за страницей, он то и дело отмечал для себя некоторые хорошие товары. Потом он собирался решать, стоит их покупать или нет. Скорость, которой он этим занимался, была очень высока. Проведя очень долгое время в этом деле, его взгляд почти всегда молниеносно определял, какого качества ему попадались товары. Сегодня в описании были несколько товаров, которые могли стоить его внимания, и которыми непременно нужно заняться. Его взор быстро пробежался по поручениям. Разновидностей их было не очень много. По большей части только те, что оставлялись жаждущими заполучить эту треклятую карту пронзающего дождя. Остальные же были выложены в основном такими же посредниками, как и сам Агули Дзи. Но еще не было заклинателей, которые участвовали бы в том великом сражении, и уже принялись выполнять новые поручения. После такого изнурительного события им необходимо было отдохнуть. Вдруг выражение лица Гули окаменело. Он просто пялился в одно объявление. Через несколько секунд он протер глаза, дабы вновь удостовериться, что они говорят ему правду. Он не ошибся. «Карта пронзающего дождя 2». Прибывая в некоторой нерешительности, Агули Дидзи вдруг вспомнил болтовню, которую он услышал от заклинателей, что участвовали в последнем сторожении. Они говорили, что карты, которыми пользовалась рота Пронзающего Дождя, были мощнее, чем та карта, которая была у Ашеня, и цвет выпускаемых ею зеленых игл был более насыщенным. Неужели это была какая-то модификация карты Пронзающего Дождя? И именно этими картами воспользовался отряд клана Нин. «Ну, конечно, это так». Он сам не заметил, как сильно сжал руку в кулак, что его пальцы уже начали болеть. Гули Лидидзи разглядел в этой ситуации просто огромные возможности для своего бизнеса. В этот раз он не понесся, сломя голову, в отдел поручений, а сперва успокоился и дочитал до конца описание поручения. Отправитель этого поручения совершенно определенно был создателем карты пронзающего дождя. Его требования были очень простыми. Он был готов обменять пять карт с очень специфичным применением на одну карту пронзающего дождя новой версии. Или же на какой-либо неизвестный, но очень дефицитный материал. Это было очень мутное поручение. Исходя из него, можно было также понять, что его автор не был профессионалом. Специфическое применение. Что это может значить? Никакого другого объяснения не предлагалось. Вдобавок еще. Очень дефицитный материал. Что конкретно он имеет? Какая масса этого материала нужна? Автор тоже не называл никаких конкретных цифр по этому вопросу. Агули Дзи в душе уже очень сильно презирал этого таинственного создателя. Но презрение презрением, а движения его были очень быстры. Он понимал, что это поручение может взорвать весь рынок. Хотя оно и было несколько невнятным, но все-таки Агули Дзи примерно догадывался о том, что требуется этому создателю. Карты третьей звезды со специфичными функциями у него на руках таких было немало. Все эти карты по большей части отличались от обычных карт, и их применение тоже было достаточно ограниченным. Поэтому их продажная цена зачастую бывала невысокой. Однако Гулядидзе прекрасно понимал, что эти карты могут быть очень полезными при применении различных военных тактик. Поэтому в свое время он закупал их по дешевой цене, чтобы потом со временем перепродать. Вот уж действительно небеса послали ему удобный случай. Он был тронут до слез. Он представил себе сцену, как на него отовсюду ссыпятся баллы. И как он сходит от этого с ума. Весь небоскреб скоро закипит. Разве есть хоть что-то такое на свете, что может так сильно соблазнять заклинателей, как карта пронзающего дождя? Те заклинатели, что были осведомлены о мощи этой карты, готовы были продать себя, чтобы иметь возможность приобрести ее. Однако купить ее было нельзя, только обменять. Очень скоро в отделе поручений от количества людей уже яблоку некуда было упасть. А в то же время количество объявлений о продаже и покупке карт со специфическим применением тоже выросло с сумасшедшей скоростью. Чельму купил в отделе поручений, связанный с ними терминал. Такой же, которым Лили пользовалась каждый день. Однако его цена была просто ошеломительной. 20 тысяч баллов! Благо, баллы у теперь не переводились. Через этот терминал он мог тут же посмотреть имеющиеся поручения и товары. Информация, к которой у него был доступ, была абсолютно такой же, какая была и в отделе поручений. Он был первым человеком, который купил этот терминал. Даже такие профессиональные дельцы, как Агули Дидзи, не позволяли себе такой покупки. Цена была слишком уж высока. Таким образом, теперь он мог находиться в своей комнате и просматривать отклики на свое поручение. Все-таки он недооценил страсть, которую народ стал питать по отношению к карте пронзающего дождя. Под его поручением наполнилось просто невообразимое количество ответов, очень внушительное зрелище. чему специально стал отбирать лишь те ответы, что были очень подробно описаны. Например, отклик какого-то парня по имени Голи Вот его ответ был на 100% тщательно составлен. В нем не только присутствовало изображение каждой карты, но и очень подробное описание. В итоге он стал человеком, у которого был самый большой оборот скупленного у Чиньму товара. В общей сложности он выменил для себя 7 карт пронзающего дождя. Самым сложным было найти редкие материалы. Чиньму повидал товары всевозможных сортов и расцветок. Были и те, что он никогда до этого не встречал. А особо хитрые заклинатели, которые понятия не имели, что за сырье у них было на руках, отдавали сначала свои материалы на экспертизы и присылали Ченему полученные данные. Они тоже очень легко получали в обмен карты пронзающего дождя. В первый день количество людей, получивших карту пронзающего дождя, достигло 20 человек. Но за все это время в продаже не появилось ни одной из этих карт. Также было неизвестно, кому удалось их получить. Каждый, кому удавалось заполучить заветную карту, очень сильно переживал, что кто-то еще об этом узнает. И все старались этого избежать. Этот удивительный феномен лишь подогнал страстное желание людей завладеть картой пронзающего дождя.